Отрык. Не вот рыбак расстилал по берегу студёного моря. Мальчику отцу помогал. Отрык: "Оставь рыбака. Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы будешь умы улавлять, будешь помощник царям".